Глава восемнадцатая. Я не думала, что столкнусь с кем-нибудь по пути в зал оценки, где собиралась отказаться от своей миссии, но люди уже проснулись. Вернее, две девушки. Они проверяли голографические изображения грешников и сравнивали свои записи. Когда я вошла в гильдию, они обе прервались. Девушки следили за мной, пока я занимала место за высоким столом и не знала. и прижимала руку к стеклянной панели. Ты та американка, которая взялась за Джареда Адлера. Светлые волосы девушки были коротко подстрижены и не скрывали бриллиантовых гвоздиков у её ушах. Другая неоперенная посмотрела на меня широко раскрытыми голубыми глазами. Ты сошла с ума? Должно быть, раз я думала, что его возможно перевоспитать. Я смяла платье так, что оно стало похожим на гармошку. Из-за пролитого вина ткань стала жёстче. Дорогая, тебе стоило спросить у нас. Насколько я помню, 12 из нашей гильдии пытались помочь этому парню. Его невозможно исправить, не говоря уже о том, что он настоящий осёл. Когда Лора, голубоглазая девушка кивнула в сторону своей подруги, появилась на пороге его дома Он велел своему телохранителю избавиться от мусора. Даже не удостоил меня взглядом, подтвердила Лора. Но Лео из гильдии 8, эта мужская гильдия в Париже, пришлось ещё хуже. Джаред заставил своего бульдога, напомни, как его зовут, Итан, предположила другая девушка. Ты имеешь в виду Тристана? подсказала я. Да, Тристан, девушка вздрогнула. Этот парень высек спину Лео до крови. Я отпустила своё платье, которое так и осталось мятым. От слабого аромата прежней ежевики и сырой пробки в сочетании с изображением исполосованной спины в моей голове мне стало дурно. Подумать только, у Тристана всего 78 баллов греховности. Этот парень демон с большой буквы Д. Лора потерябила одну из своих серёжек. Да, он определённо хуже Джареда. Иногда я не понимаю, как Ишим оценивают грешников. Ни Тристан, ни Джаред не казались мне монстрами, коварными и властными, конечно, но не злобными палачами. По крайней мере, не Тристан. А Джаред? Ну, у Джареда были проблемы. Он был жестоким, Но у него имелись и зачатки сострадания. Эта мысль застала меня в расплох настолько, что я просто моргала, смотря на его мерцающее трёхмерное изображение на голографическом экране. Я смотрела в чёрные как смоль глаза, смотрела, как густые ресницы прикрывают их. Если я действительно верила в это, тогда почему отказывалась от него? Ты из Нью-Йоркской гильдии? Голубые глаза девушки ярко выделялись на её смуглой коже. Да. Ты знаешь неоперенную по имени Ева. Она моя лучшая подруга. Ха, Лора закинула ногу на ногу. Мне стало неуютно от её тона. Что не так? Она не сказала тебе держаться подальше от тройки. По коже пробежали мурашки. Она предупредила меня, что он управляет судом демонов. И что именно это причина его высокого счёта? Темнокожая девушка заправила свои кудрявые локоны за уши, но они тут же выскочили обратно. Я знаю, что нам нельзя влиять на мнение друг друга. Но если бы мы с тобой были лучшими друзьями, и я бы уже пыталась изменить кого-то вроде Джареда Адлера, я бы сделала всё возможное, чтобы переубедить тебя. Она она выбирала его. Лора бросила на меня насторожённый взгляд. "Она тебе не сказала?" Я сглотнула. Моё сердце колотилось сильнее, чем когда Джаррет объявил, что я пленница в его доме. Мне не следовало этого говорить. "Пожалуйста, не говори о Фаниме", попросила подруга Лоры. "Я просто думала, что ты знаешь. Я никому не скажу". Мой голос звучал безжизненно. Я склонила голову и уставилась на шрам на моей ладони. Обвела глазами бледную линию, которая расплывалась из-за навернувшихся на глаза слёз. Если бы я не взяла себя в руки, то вполне смогла бы занять место статуи разбитого ангела в фонтане Джарада. Я бы наполнила фонтанную чашу до конца дня. Может быть, тебе стоит завести друзей получше, добила меня девушка. Мари, прошептала Лора. Что? Советы это не грех. Вероятно, у твоей подруги была причина не рассказывать о проведённом времени в Париже с Джаредом. Лора попыталась сгладить предательство Евы, но сделала только хуже. Ева убеждала меня выбрать Джареда, потому что знала, он был неисправимым грешником. Она хотела, чтобы я провалилась. Неревность заставила её потерять перо. А обман. Как ты могла так поступить со мной, Ева? Я резко встала и понеслась в свою временную спальню. Кварцовые стены гильдии смыкались вокруг меня. Небо Элизиума за стеклянным куполом обычно успокаивало меня, но не сегодня. Сегодня моя душа корчилась от боли. Я сбросила туфли, как только вошла в спальню. напрочь забыв, что Селеста была внутри. Селеста, которая предупреждала меня насчёт лжи Евы. А я так упорно защищала подругу. В моём горле встал ком из-за разочарования, я бросилась на кровать. Минуту спустя кто-то сел рядом, и мягкая рука коснулась моей спины. «Эй, что случилось?» Голос Селесты звучал сонно. «Прости, что разбудила тебя». прохрипела я. Забудь, что случилось, Лэй. Он причинил тебе боль? Я потрясла головой. Не он. Она. Она? Ева, пробормотала я. Ева? Мои плечи затряслись от нового приступа рыданий. Она здесь? Голос Селесты уже ничуть не был сонным. Он сплошь состоял из стали и тревоги. Я села и вытерла щёки. «Почему ты такая мудрая, а я такая глупая?» «Ты не глупая, а я определённо не мудрая. В смысле, ты видела мои крылья? Я похожа на ощипанную птицу. Но что более важно, что Ева сделала на этот раз?» Она сказала мне выбрать Джареда. Брови Селесты взлетели вверх. Она сказала это, потому что знала, что я провалюсь. «Я не могу». Надломлена добавила я. Я всё ещё не понимаю. Она пыталась изменить Джареда Селеста. Я сжала пальцами подушку. Я знала, что это будет невыполнимая миссия. Вот почему она предложила мне выбрать его. Брови Селесты подпрыгнули ещё выше. Я потеряла три пера и всё ещё не отказалась от него. Мои крылья со временем восстановятся. Но вот моё сердце не уверено, что оно когда-нибудь залечит раны после двуличия Евы. Селеста ничего не сказала, но я знала, что её одолевали мысли. Я опустила голову, мои оранжевые волосы упали на лицо. Мне следовало прислушаться к тебе. Лэй. Да. Я не позволю тебе провалиться. Я вскинула голову, и уставилась на Селесту опухшими глазами. «Первонаперво, дай мне обещание, ты не будешь отказываться от миссии, договорились?» Я сглотнула. «Но, Селеста, договорились?» Повторила она непреклонно. Я прерывисто вздохнула. «Джаред пробуждает во мне худшее. Я потеряла ещё два пера за ложь. О чём ты соврала на этот раз?» Я поморщилась. О том, что вино ужасно на вкус. Ты пробовала вино? Он заставил меня. Подруга сморщила нос. Заставил? Он сказал, что уйдёт и никогда больше не подпустит меня к себе, если я не попробую вино, которое он выбрал к ужину. Подожди. Ты с ним ужинала? Я писала себе лесте свой странный вечер, не упуская ни одной детали. рассказала ей об экзибиционистских наклонностях Джареда. А как ещё назвать то, что он делал в спальне, а его странном флирте и ещё более странном телефонном звонке и приглашении после того, как я ушла. А потом я объяснила, как узнала о предательстве Евы. Каждый в системе оценки может быть исправлен. Иначе их бы там не было. Селеста обхватила обе мои руки своими. Олей, ты самый целеустремлённый и терпеливый ангел в человеческом мире. Я закатила глаза. Не закатывай на меня глаза. Я сейчас очень серьёзно. Ты лучшая из нашего вида. Это не так. Ты единственная из неоперённых во всей истории, которая заработала более 900 перьев, при этом ни разу не потеряв ни одного. И ты, скорее всего, не лишилась бы ни единого пёрышка. Если бы не взялась за тройку. Держу пари, что есть и другие. Нет, их нет. Я проверила, потому что мне было любопытно. А теперь иди спать. Завтра мы нанесём твоему грешнику небольшой визит. Селеста, я не думаю, я не хочу, чтобы ты пошла со мной. Почему? Потому что там мафия дорогая. Оу, ты беспокоишься обо мне? Я похлопала подругу по руке. Да, беспокоюсь. Селеста одарила меня широкой улыбкой. Не стоит. Я самый стойкий и по словам твоей подружки, самый омерзительный неоперённый в округе. Я напряглась. Ева назвала тебя омерзительным? Улыбка Селесты стала шире, на щеках появились ямочки. Я называла её и похуже, потеряла пёрышко. Но оно того стоило. Я потрясла головой. Селеста, Селеста, Селеста. И что мне с тобой делать? Ты доставишь свою задницу в Элизиум, выйдешь замуж за Ашера, а затем начнёшь менять дурацкие законы. Впервые за ту ночь я улыбнулась и поклялась, что сделаю всё от меня зависящее. Селеста выставила мизинец и пошевелила им. Клятва на мизинчиках. Моего слова тебе уже недостаточно. Твоё слово это хорошо. Твой мизинец и ещё лучше. Не знаю, как мой мизинец может превзойти слова, но я послушалась и сцепила наши пальцы. А потом прижалась Елесту к себе и крепко обняла. Я пробормотала в её спутанные волосы: "Не думаю, что когда-нибудь смогу простить его". Я вдохнула чистый, тёплый запах кожи Елесты. Похожен на аромат свежевыстиранных простыней. Теперь у меня есть только ты. Жилистые руки подруги сжали меня на удивление сильно. Вместе против всего человеческого мира. Я вздохнула в её волосы, и ангельского тоже.